Глава одиннадцатая Меня разбудил отдаленный раскат грома. Я подняла голову, пытаясь узнать, который час, но было еще слишком темно, а часы на ночном столике не электронные, а старомодные со стрелками, так что разглядеть циферблат у меня не получилось. Но внезапная вспышка молнии удачно осветила комнату, и я обнаружила, что сейчас 5.45. Затем меня вновь окутала тьма. Я припомнила, что мне снилось нечто странное. Ветер, мои ступни и запах земли после дождя. Но остальные детали ускользали. Закрыв глаза, я ломала голову, что же еще было в том сне. Но всплывали только какие-то туманные обрывки образов, оставлявшие лишь чувство неудовлетворенного любопытства. Я откинула одеяло. Дождь усилился, застучал по крыше и карнизам. Я всегда любила грозу. Мне нравилось слушать и смотреть, как тяжелые капли барабанят по окнам, истекают по стеклу и весь окружающий мир будто уходит под воду. Мне нравились раскаты грома и ослепительные вспышки с причудливой ясностью озарявшее небо и облака. Я выглянула в окно, выходящее во двор, но не смогла ничего разглядеть через завесу дождя, кроме смутных очертаний беседки. В поисках лучшего вида, накинув халат, я решила пойти в кухню. В доме стояла тишина, я решила, что Джашер и Фейд сладко спят. Кухня осветила вспышка молнии, когда я в нее вошла, и передо мной со всей ясностью открылся вид на задний двор, блестящий от воды глицинии, и мебель на террасе. Я рассудила, что оранжерея — отличное место для того, чтобы насладиться объемным звучанием дождя, бьющего в стекла, и молниями, озаряющими диковинные растения. Ведущая в оранжерею раздвижная дверь оказалась распахнута, а вдалеке виднелся небольшой неясный источник света — Я заглянула внутрь. Купол, по которому лупил дождь, был закрыт. А прямо под ним, на полу, скрестив ноги на маленьком коврике, сидел Джашер, склонившийся над чем-то лежащим у него на коленях. Лампа на длинной ножке освещала его. Я собиралась уйти, чтобы не мешать его уединению, но потом, подумав, замерла в дверях. Сейчас был подходящий момент для еще одной попытки подружиться, так сказать, пустить пробный шар. «Доброе утро», «Похоже, нас посетили сходные мысли. Тоже любишь грозу?» Я ступила тапочками на резиновый коврик, укрывавший земляной пол. Нервничала, как обычно, в присутствии Джашара. При звуке моего голоса он захлопнул книгу и поднял на меня глаза. Неужели тоже засмущался? «Да, люблю», — произнес Джашар, прищурившись. «Надеюсь, ты не принесла сюда свой мобильный телефон?» Он пристально посмотрел на карман моего халата. «Это после той взбучки, что ты мне устроил?» — ответила я холодно. «Теперь я знаю, что этого не стоит делать, хотя по-прежнему не понимаю, почему». Из чувства приличия Джашер застенчиво взглянул на меня, но его ненадолго хватило. Он прижал книгу к груди, словно желая спрятать ее название, и замер. Неловкая пауза. Ненавижу такое. Но мне было интересно, сделает кузен что-нибудь, чтобы разрядить обстановку или нет. И потому я терпеливо хранила молчание. Он не шевелился. Я очевидно, не собирался мне сообщать, что именно читал. Я боролась с острым желанием закатить глаза, демонстрируя свою досаду, да только так ведут себя мелкие девчонки. Пора на все и уйти. Но Джашер, наконец, разомкнул уста. Хорошо спала. «Как убитая», — пробормотала я в ответ. И сна уже нет ни в одном глазу. «А ты?» Джашер пожал плечами. Вновь воцарилось тягостное молчание. Я шевельнула губами, намереваясь подключить голосовые связки и распрощаться, сделать третью попытку убраться во своясе, как он неожиданно поинтересовался. «Фейд, показывал тебе коконы бабочек?» Я покачала головой. «Нет. У вас тут где-то живут бабочки?» «Ага», — ответил Джашер с чуть большим энтузиазмом, чем предполагал сам вопрос. Я была благодарна кузену за эту попытку наладить диалог, хотя она и не показалась мне искренней. «Они здесь». Джашер встал с пола, спрятав книгу под мышку, и присел перед плотной стеной из лиан, раздвигая ветви. Я увидела несколько коконов, свисающих с обратной стороны листьев. Неудивительно, что мне не удалось их заметить. Они были хорошо замаскированы. «Вот смотри». Джашер указал на ряд коконов, прикрепленных к одному черенку. Их было около дюжины. «Это монархи. А вот эти малютки зовутся «шкиперами». Он ткнул на парочку серых коконов поменьше. Его палец по очереди переходил от одного вида к другому, и Жашер называл их. Красный адмирал, павлиний глаз, крапевница, пестроглазка голотея, воловий глаз, крупноглазка желто Большинство принадлежит семейству нимфалит, А тут голубянки весенние семейства голубянок, а не удивительного сиренево-голубого цвета. «Конечно, у всех этих бабочек есть латинские названия, но я не буду утомлять тебя ими». «Это вовсе не утомительно». Мне хотелось сказать Джашеру, что никогда прежде я не слышала от него такого количества слов сразу. И, вероятно, он неровно дышит к бабочкам, но сдержалась. Кузен был в ударе, и мне показалось, что лучше придержать язычок, дабы не обескуражить его. И я просто спросила. «Как тебе удалось собрать их всех в одном месте?» «Это не трудно", ответил Джашер. «Я нахожу почти окуклившихся гусениц в саду, приношу сюда и размещаю в самом подходящем месте». Он с нежностью посмотрел на своих питомцев. Иногда они отползают в сторонку, но чаще всего никуда не трогаются. «А это какой вид? Он великолепен». Я показала на изящный ярко-фиолетовый кокон с жемчужными переливами, напоминающий по форме и размеру каплю воды. Странно, что Джашер до сих пор не обратил на него мое внимание». Жашер не ответил, и я взглянул на него. «Никогда не забуду этот взгляд. Кузен уставился на меня в сумраке своими дымчатыми глазами, и даже в этом тусклом освещении я прочла в них неподдельное изумление». Пожалуй, это было самое искреннее выражение на лице Кузена с тех пор, как мы познакомились. «Ты видишь этот кокон?» Он ткнул пальцем. «Вот этот, фиолетовый?» «Да, конечно. Почему бы мне его не видеть?» Его привычно румяное лицо побледнело. «Жешер, с тобой все в порядке?» Я положила руку кузену на плечо, впервые осознанно дотронувшись до него после нашего сухого рукопожатия, и почувствовала, как напряглись его мышцы под моей ладонью. «Ты когда-нибудь прежде видела подобные кокона? – спросил он. «Нет, никогда что. Он какой-то особенно редкий». «Никогда? Никогда-никогда?» Джашер разрезал воздух рукой, словно ножом, желая подчеркнуть свой вопрос. Ему действительно было важно знать, что такое со мной впервые? Никогда. Я мотнула головой, будучи уверенной в этом. Однако все это никак не объясняло, почему лицо кузена стало восковым, словно у вампира. А почему это так важно? Джошер посмотрел мне прямо в глаза и произнес без тени иронии. «Это кокон Ферри».